Глава третья. «Не сдамся. Ни за что не сдамся», — повторяла себе раз за разом, обыскивая комнату принцессы в поисках тайного хода. «Ну что за дурочка? Не могла предусмотреть хоть какие-то пути отхода? Не верю. Должно что-то быть. Но единственное, что удалось обнаружить, — старый пустой тайник. Наверное, оттуда и книжица». Стражу за дверью сменили. Вместо милахи сурка в коридоре дежурили два солдафона с плечами размером со шкаф и каменными физиономиями. Стоило мне высунуться, как схватились за оружие. Не очень-то и хотелось. Заперла дверь, продолжила поиски. Нет хода, хоть плачь. Мамочка, ну за что? Что я такого сделала? Боли тоска подкатили внезапно. Здесь все не мое. Чужое. Страшный мир, страшные люди, страшная магия. Я домой хочу. И только мысль о Максе заставляла держать себя в руках. Я не могу оставить брата. Ни за что. Упала на кровати и уткнулась лицом в подушку. От постельного белья пахло лавандой. Легкий аромат успокаивал, убеждал расслабиться. Непролитые слёзы высохли, и я уплыла в страну снов. Лучики света блуждали по лицу. Старалась отвернуться, хотелось ещё поспать, но в комнате становилось всё светлее. Ещё какой-то дурак открыл занавески. Просила же Макса этого не делать. «Стоп! Макс пропал, а я...» Открыла глаза и резко села. Ничего не изменилось. Я по-прежнему находилась в комнате незнакомой девушки, которая сегодня должна была выйти замуж за чудовище. И вся проблема в том, что на месте девушки — я. И мне предстоит произнести заветное «да» или «что тут у них произносят». Не так я представляла себе этот день. Ох, не так. Хотелось, как у всех, белого платья, каравая, шампанского. А будет? Что будет? Ну, погоди, Кианелл, я припомню тебе растоптанные девичьи надежды. Стоило подумать об этом, как дверь отворилась, пропуская какую-то бабенку в синем платье в пол». Бабенка шествовала так, словно она тут принцесса, а не я. Но мы тоже не лыком шиты. Я сделала лицо тяпкой и задрала подбородок повыше. Кикимура перекорёжила. Ей с трудом удалось удержать серьёзную мину. «Доброе утро, Ваше Высочество. Я Велисия Краунс, целительница, и должна засвидетельствовать для супруга вашу невинность». «Мою что?» Не сразу совладала с голосом. «Невинность, как ни в чём не бывало», — повторила Велисия. «Вам придётся раздеться». «Допустим», — склонила голову. «А невинность моего супруга вы гарантируете?» Велисия захлопала ресницами. Похоже, ей подобные вопросы в голову не мог прийти. «Но...» — промямлила она. «Не можете?» — поправила подол платья. «Так ступайте отсюда по добру, по здорову, пока я вас не проверила. На пригодность к целительству». Велисия взвизгнула и выбежала из спальни. «Первая маленькая победа. Дай бог, не последняя». Даже настроение повысилось. Где наша не пропадала? Покорила же я большой город. Покорю и дворец. Будут знать, как честных девушек обижать. Дверь снова открылась, впуская десяток девчонок моего возраста. Судя по одежде служанок, потому что платья у них были более чем скромные, а волосы скрывали чипцы. Прежде чем успела оказать сопротивление, меня раздели и внесли в комнату нечто, от одного вида которого зарябило в глазах. Да, это было платье. Но какое? Его украшали камни, мечта ювелира, алмазы, изумруды, рубины размером с голубиное яйцо, золотое и серебряное шитьё, красная материя, то ли атлас, то ли что-то похожее. Меня затошнило от буйства красок, а когда поняла, что в этом придётся идти под венец, ещё дужнее стало. «Да я в нём шагу не сделаю!» — вырвалась против воли. «Придётся!» — Заплатим, следовала строгая дама в тёмном синем костюме. Это ритуальный наряд невесты королевских кровей. В нем еще ваша пра-пра-прабабушка вышла замуж за вашего пра-пра-прадедушку. И я за ней донашивать должна. Уставилась на даму. Та изогнула бровь. Прошло секунд тридцать, прежде чем ей стало ясна суть вопроса. Донашивать? переспросила она. Это честь. Раз честь, носите его сами. Не осталось в долгу. Требую что-нибудь попроще. Ведите меня в гардероб. Но Ваше Высочество. Прикажу казнить. Вошла в роль. Девушки бросились впереди меня. Следом поспешила усиленная охрана. Мы миновали коридорчик и очутились в комнате, такой же огромной, как спальня. Столько платьев я даже в бутиках не видела. В глазах снова заплясали радужные точки, но я мужественно двинулась вдоль вешалок. «Цвет имеет значение?» спросила у ближайшей служанки. «Всегда красный», ответила та. «Не люблю красный, но ради любимого супруга согласна потерпеть». Дошла до сектора, пестрящего всеми оттенками от алого до рубинового, и выбрала наименее тяжеловесное. «Очень миленькое платье с минимумом отделки и каменьев». «Ваше Высочество!» — главная дама схватилась за голову. «Это!» — приказала я. Процессия двинулась обратно. Платье, за платьем я, за мной служанки и охрана. В комнате меня быстро одели. Волосы заплели и украсили жемчужной диадемой. Несколько локонов, не захваченных в прическу, словно по небрежности, щекотали шею. А вот когда я увидела многослойную фату и обилие местной косметики, меня посетила идея. «Закрепите фату. Накрашусь сама», — скомандовала усталым служанкам. Они уже ничему не удивлялись. Просто оставили меня наедине с зеркалом и косметикой. Косметологом я была знатным. В смысле, красилась два раза в год. На свой день рождения и в новогоднюю ночь. А тут еще и выбор средств ограничивал. Поэтому сначала нанесла на физиономию толстый слой белил. На белилах румянами нарисовала румяные щечки. Подкрасила губки, чтобы стали в два раза больше. Глаза намазала чёрным угольком, чтобы стали выразительнее. Глянула в зеркало и ужаснулась. Инфаркт Кианеллу обеспечен. Накрыла всю эту красоту непроницаемой фатой. Раз есть фата, значит, будет момент, когда жених её поднимет. А там я. Жених в трансе, гости в шоке. А я была такова. Или хотя бы наслажусь моментом. Закончила вовремя, потому что мгновение спустя за мной пришли. Целая орда придворных с папашей во главе. Он скорбно протянул мне руку, в платье удивленным взглядом. Я опустила свою ладошку в его и прошествовала прочь из девичьей спаленки. Мы спустились по длиннющей лестнице. Весь ссор подолом смела. В лицо наконец-то пахнуло свежим воздухом. Мы очутились во дворе. У дверей ждала золоченая карета, украшенная белыми и алыми розами. Батюшка помог усесться мне. Сел сам, и карета двинулась к воротам. «Сейчас я увижу этот мир». разочарование. Сплошное разочарование. Серые улочки, вымощенные такими же серыми камнями. Невысокие здания, толпы ротозеев, которые нравили попасть в карету монеткой. Не так я себе представляла магический край. Карета ползла по улочкам часа полтора, прежде чем впереди замаячил храм. Вот храм был хорош. Похож на наши готические соборы. Витражи, остроконечные ажурные башни, скульптуры. Я завраженно наблюдала, как этот исполин врастал, возвышался все ближе. Мечта. Карета остановилась. Отец вышел первым и подал мне руку. Я почувствовала себя раздетой. Столько людей сразу уставилось на меня. Возникло ощущение, что на площади перед храмом их не тысячи, миллионы. Захотелось бежать, куда глаза глядят. Но вместо этого я медленно двинулась к храму. Сердце стучало где-то в горле. Решалась судьба Ряне и моя тоже. Внутри храма тоже находились люди, но все как один разодеты и украшены ожерельями, кольцами, брошами, как подушечка в ювелирном магазине. а у возвышения с чашей в центре стоял он. Мой будущий супруг Кианел. Если бы мы встретились в моем мире, я бы влюбилась, а оказавшись в каком-то богом забытом месте, готова была возненавидеть. Подробности местных бракосочетаний оставались для меня неизвестными, поэтому я позволила отцу подвести меня к жениху и замерла, справедливо ожидая, что сейчас что-нибудь прояснится. Вдруг по храму поплыл странный запах. В глазах потемнело, а когда обрела способность снова видеть, перед глазами стоял. «Жрец?» — дядечка в фиолетовой рясе до пола, с большими грустными глазами говорившими. «Я видел всё зло мира и победил его». Я даже заинтересовалась. Лучше относиться к происходящему как к экзотическому обряду, как будто на экскурсии в другой стране. Это так себя успокаивало, пытаясь заглушить волнение. Но сердце уже билось где-то в глотке. «Что будет?» — жрец начал заунывную речь. Вокруг нас с кианом ползли подозрительные клубы дыма. «Массовый гипноз? Или надеются, что жених с невестой надышатся чего-нибудь и сойдут с ума от счастья?» «Скорее бы это закончилось». Жрецу подали пиалу с красноватой жидкостью. Он обрызгал нас. Закралось подозрение, что у невесты красное платье, чтобы не было видно пятен. Затем мальчишка в длинном блохоне поднёс Киану шкатулку с браслетом. «Одним. У нас и то кольцами обмениваются, а тут как рабство. Браслет защёлкнули, и всё». но я дала закрепить украшение на запястье. Оно оказалось неожиданно тёплым. Браслет словно переливался маленькими огоньками. Мила. Жаль, не для меня готовилась. Вот вернётся Реаня, а она уже замужем. Я так задумалась, что очнулась только, когда меня легонько дёрнули за платье. Скосила глаза и увидела, что мне подают пояс. Вот, уже что-то. Радостно обмотала им жениха, да потуже, пока у Киана глаза на лоб не полезли. Заметила, как под браслетом на запястье расцвёл цветок. «Небольшой, похожий на татуировку». «И что это такое?» У заметила парное к нему. Жрец провозгласил, что отныне только смерть разлучит нас. «Ага, не угадал. Разлучить нас может один простой ритуал переноса души, но я уже ждала развязки». Кенаэл повернулся ко мне. Я скромно склонила голову. Он приподнял вуаль. Глаза у бедолаги округлились, и он поспешно вернул вуаль на место. «Закрепите ваш союз поцелуем», — настаивал жрец. «Ну что же ты, милый?» Подначивала я. Для тебя же старалась. Киан закусил губу. Он стоически взглянул в лицо своему страху, то есть мне. Приглашенные ахнули. Послышались сдавленные смешки. Я улыбнулась, демонстрируя акулий оскал. Киан зажмурился и поспешно чмокнул в губы. Не тут-то было. Первый поцелуй должен запомниться навечно. Ему впилась в губы мужа. Смачно так впилась. Минута на три. Пока не поняла, что сейчас овдовею, если не отпущу несчастного. Киан шумно вдохнул воздух. Его лицо побагровело, как бы удар не хватил. «Тебе нехорошо, милый?» Невинно поинтересовалась я. «Доктора?» Это от волнения. Я тоже вся испереживалась. «Убью!» Прошептал Кенаэл. «Молись!» Посоветовала ему в ответ. Не то чтобы желала ему зла, но понимала, он в этой истории далеко не положительный герой, плюс убийца и захватчик. «Ночью ответишь», пообещал новоиспеченный супруг. «Точно. Первая брачная ночь. Ощущение триумфа мигом испарилось. Об этом я и не подумала. В своём мире я, конечно, монашкой не жила, но и богатством опыта не могла похвастаться. Только то я, а то Риания. И Киана вижу второй раз в жизни, поэтому лягушку ему лысую в постель. Мы с супругом степенно двинулись к выходу. Судя по взглядам Киана, он бы с удовольствием скрыл мою физиономию от чужих взглядов, да обряд не позволял. Ха-ха. Позорься, дорогой, тебе полезно. Мы дошли до открытой повозки, украшенной цветами, и она медленно, словно издеваясь, двинулась к дворцу. Вокруг звучали приветственные крики. Народу, отличие от знати, не сдерживал смех. Я даже слышала возгласы поддержки и одобрения. Но в главе уже возник следующий план. Как избавиться от Киана ночью? Потому что придёт ведь и приставать будет. В моём мире подсыпала бы мужа слабительного, чтобы знал, как руки распускать. В этом мире не знала, где его достать, поэтому приняла другое решение и всю дорогу прокручивала его в голове. Главное, чтобы подействовало. Наконец пытка океанелла закончилась. Мы прибыли во дворец. «Умыть!» — коротко бросил он служанкам и поспешил прочь, а меня потащили в умывальню. Накинули ткань на плечи, чтобы не замазать платье и тщательно смыли всю красоту. Даже жаль. Я чувствовала себя уставшей, но в крови бурлил адреналин. Обычно у меня такие периоды бурной деятельности сменялись не менее суровой апатией, но пока была цель убедить Киана, что к жене лучше не соваться, и я собиралась её добиться. Оставалось надеяться, что мой муж не садист какой, а честный мужчина, хотя бы в отношении к женщине. После умывания меня отвели в обеденный зал. Там уже ожидало пиршество персон так на тысячу, потому что столы терялись в глубине помещения. Я даже бы не разглядела, кто там сидит. Мрачный, как грозовая туча, Киан ждал меня на входе и провёл во главу стола. Справа от меня нашёлся отец. Со стороны Киана – пустой стул. Видимо, для его батюшки. Кстати, а где будущие, то есть уже настоящие родственнички? Почему не приехали, не поздравляют? Я бы и их покорила. Подали первое блюдо – прозрачный бульон с плавающими кусочками мяса. А я вообще человек брезгливый, в чужих домах предпочитаю не есть, тем более столовых приборов десяток. Больше половины из них впервые в глаза вижу. Если бы не голод и не притронулась бы. А так взяла ложку, как наиболее безобидный предмет, и попробовала суп. Неплохо, но с каким-то растительным привкусом. Отложила ложку. Тут же подскочил слуга и сменил ее на чистую. Вот тебе приехали. Так никаких ложек не напасешься. За супом последовали мясные рулетики, какие-то котлетки, рыба, запечённая целиком, и целый ряд блюд, одновременное употребление которых гарантирует несварение желудка. Я съела только мясной рулет, запила сладкой водичкой и больше ни к чему не притронулась. «Выпей вина», — скомандовал Киан. «Не пью», — прищурилась я. «Так положено», — настаивал супруг. Но я оставалась глуха, на тосты не реагировала, только кивала и продолжала следить за сменой блюд. Не знаю, как риания, а я спиртное на дух не переношу. А муж допивает пятый бокал и ни в одном глазу. Сразу видна тренировка. Споить бы его, да кто знает, сколько внутрь Киана влезет. Нет, тут надо действовать тоньше. Наконец ужин закончился. Я клевала носом и надеялась, что нас поведут в спальню. Но нет, наступило время танцев. Киан потащил меня в центр зала. За нами потянулись другие танцующие. И началось. Какие-то немыслимые пируэты. Я старалась повторяться за соседней дамочкой, но потом бросила гиблое дело и погромче заявила. «Устала. Развлекайтесь, муженек, а я отдохну». Киан злобно прищурился, но тут раздался зычный голос. «Принцесса желает отдыхать». Его передали из комнаты в комнату. Кеанел протянул мне руку с видом «не влезай, убьет» и повел к двери. Ожидала, что меня усадят на диванчик, но, кажется, не угадала. «Вели меня прямиком в спальню».